Глава 30. Сторона первая. 29 мая. Пятница. Леонид Петрович Курочкин сидел за рабочим столом, сжав виски ладонями, словно пытался удержать мысли в своей голове. Начальник ОВД совершенно не вовремя ушёл в отпуск, оставив дела на заместителя. Смерть Нефёдова из обыденного происшествия «Все старики умирают рано или поздно» превращалась в какой-то триллер. Сначала отец, потом один за другим два сына. Теперь его дочери подбросили записку прямо в больницу. Ты едущая. Майор полиции повертел в руках ксерокопию письма с наклеенными буквами. Из газетных заголовков. Точь в точь, как в американских детективах. Газету, источник букв, установить удалось без труда. И это было хорошо. Плохо, что это была рекламная газета местного строительного комбината. Хозяин которого еще и сеть магазинов по городу держал. Такими вот листочками каждую неделю по пятницам были усеяны подъезды и газоны. Михаил Кудельман развелся 6 лет назад. Появился здесь сразу после смерти отца, на следующий день. Словно заранее знал, что это случится. Приехал не один, а с дочерью. Мая Михайловна, 24 лет от роду, работала в одной больнице вместе с Димкой Куприным. Устроилась туда недавно, сразу после приезда. Начальство намекнуло, что у Кудельмана большие проблемы в столице с налоговой. И возвращаться он туда пока не собирался. Дочери никто не угрожал. И вообще она была как бы в стороне от происходящего. Майя жила отдельно от отца. В одной из квартир Нефёдова. Наследство, оставшееся от старика, вполне могло стать мотивом убийств. Семь квартир от роскошной в царском селе до замызганной однушки. Два коттеджа в городе и небольшой кирпичный дом у реки. В нём сейчас следователи работали, а до этого жил Кудельман. Плюс счета в банках, там выходило совсем немного, чуть больше 5 миллионов. За неделю перед смертью Нефёдов продал акции, и доли в предприятиях почти на 250 миллионов. Сразу их обналичил, и эти деньги найти пока не удалось. Ни у Кирилла, ни у его сестры детей не было. Майя осталась единственной наследницей после смерти отца. Вот и думай теперь, не она ли всё это провернула? И не было ли постановкой этот дурацкий случай в больнице с участием пасынка? Майор даже на секунду слухом поверил. Спросил у Димки, правда ли, что Майя Кудельман от него беременна. И вместе с отрицательным ответом получил неожиданную информацию. Следователь, которая вела до этого дела Нефёдова, теперь жила у Дмитрия. Там же, пока не освободится место в общежитии, поселилась Вика. Его, майора, племянница. Есть ли между ней и пасынком какие-то отношения, Леонид Петрович даже думать не хотел. Как и то, что, возможно, они там все втроем в одной кровати спят. Следователь Нестерова заботила его совсем по другой причине. Несмотря на то, что снова возникло подозрение в убийстве, причем серьезное, Следственный комитет забирать обратно дело не спешил. Полиции предложили сначала самостоятельно определить, насильственные действия это или семейное хобби-суицид. А как тут определить, если на весь отдел полиции только два следователя, и те завалены работой по макушку? Один из следаков, как мысли читал, заглянул в кабинет. «Лёня, не справляемся, четыре кражи за неделю», — сказал он. «Дай мне человека в помощь». «Кого?» «Да хоть Сомова! Он сейчас на третьем курсе юрфака, вот практика ему будет. Так я готовлю приказ?» Леонид Петрович кивнул, сложил из копии угрозы самолётик, запустил в противоположную стену. Бумажный планер размыл к потолку, развернулся и тёкнул портрет президента, висящий над столом, в левый глаз. Дмитрий Куприн об угрозе дочери Нефёдова знал не понаслышке. Записку нашли перед завтраком, когда он смену заканчивал. По словам женщины, она проснулась, почувствовала под головой что-то шуршащее и сначала даже не поняла, что это. А когда поняла, это уже по словам дежурной медсестры, заорала так, что сбежалось всё отделение. Бумажку передавали из рук в руки, так что, когда приехала полиция, об отпечатках думать было уже поздно. Послание через два десятка рук прошло, хорошо хоть буквы, которые отклеились, с пола собрали. Почти все, правда без двух букв смысл надписи получался другой. Но этим никто не обманулся. Нефёдова даже немного успокоилась. Нотариуса вызвала и составила завещание. Хотя чего тут составлять? Наследница всех семейных богатств одна была, Майя Кудельман. Она их и пришила. Димка с Вадиком сидели на скамейке неподалеку от отдела полиции. Прапорщик, а теперь еще и помощник следователя, с завистью смотрел на приятеля, потягивающего пиво. «Смотри, все сходится. Доступ к лекарству у нее был. Знания необходимые тоже». «Деда отравила, дядю родного вместе с ним. Отец узнал, с горя повесился. Ну и тётке бумажку подбросила. Она же на том же этаже работает, только в другом корпусе». «Ну и что на это твоё начальство сказала?» Дима вздохнул. Пиво было холодное, вкусное и быстро закончилось. В пакете лежали ещё три банки, но доставать следующую и окончательно загнать товарища в депрессию он не хотел. «Что бред несу?» Прапорщик поморщился. «У Кудельмана на теле отметины обнаружили, и решили, что это следы борьбы. Но дверь-то он сам открыл, впустил гостя. А кого он ещё в этом городе знает, кроме собственной дочери?» «Да дофига кого. Он же здесь жил. Вон, Чурова знает и дочку его. У них роман был». «Погоди!» – Вадик достал из кармана блокнот и ручку. «У этой, которая из мэрии?» – Зинаида Петровна. «Ну да, Димас, я бы тебя расцеловал, но лучше для Вики нежности приберегу. Значит, Зина это была любовницей Кудельмана». «Может, она беременна, и их ребёнку всё достанется? Интересно, Чуров замешан? Он ведь судмедэксперт. Что напишет, то и пойдёт в дело». «Вот и выясни». Димка встал. «Кстати, Вика в общежитие заселится только осенью, а здесь ей минимум месяц ошиваться, пока документы не оформят. Может, к себе её заберёшь? А то, когда ты ко мне в дом пробираешься, я не только всё слышу, но и вижу. Камера-то на проходе стоит». «Вот ты параноик!» Вадик огорчился. «Слушай, я думал, тёлка тупая, кроме как фотки выкладывать ничего не умеет, а она оказывается умная. Мнение у неё своё по разным вещам. Причём обосновать может. Ещё иногда так пошутит, аж живот надорвёшь. И не бабские шутки, а нормальные, про спорт там или политику. Это же классно, когда не только потрахаться, но и поговорить можно». «Вадя, ты уже задолбал с ней каждую ночь разговаривать. У меня теперь не дом, а проходной двор. Хорошо хоть туалетов отец понатыкал. Как будто диареей страдал» а то в очереди к унитазу бы стояли. «Так чего? Отдаю тебе дальнюю родственницу. Забираешь? У тебя же вроде комната своя». «Да не могу я сейчас!» Прапорщик вздохнул тяжело. «У сеструхи новый хахаль. Мамахин с отцом собачится. Он опять бухать начал. Ей говорит, что на работе вроде как неприятности. Я с его начальством перетер, они только руками разводят. Мол, там личные проблемы. Этот придурок старый бабу себе нашел в бухгалтерии. На 12 лет моложе. «Разведёнку с прицепом, и теперь отвязаться от неё не может. Сам понимаешь, привезти туда Вику — это значит остаться без неё, Димыч». «Эс, давай я у тебя, что ли, комнату сниму? Вон хоромы какие, десятку в месяц я готов платить». «Вадик, ты дурак?» Димка покачал головой. «А чего? Нормальная цена?» «Ты меня за кого держишь? Мы ведь с тобой с первого класса дружим. Если я с тебя бабки возьму, как думаешь, долго дружба наша продлится?» «Раз такие проблемы, чего молчал?» «Перекантуешься у меня, пока она не свалит. Или у тебя не образуется. Но давай сразу договоримся. У меня личная жизнь вроде как налаживается». «Ага, со следаком!» Вадик похлопал Димку по плечу. «Спасибо, братан, я всё понимаю. Будем тише воды. Ты сейчас куда?» По-хорошему, Димке надо было поспать. Два часа, перехваченных в ординаторской, организм не восстанавливали от слова совсем. Но вместо этого через 40 минут ему предстояли занятия в мотошколе. Соболев, то есть он в мире Соболева, вроде как определился, и мотоцикл отодвинулся на второй, а то и третий план. А здесь он, Дмитрий Куприн, втянулся. Скутер он ведь по сравнению с настоящим байком, как табуретка против мощного мускулистого жеребца. Каких-нибудь ахалтыкинских кровей. В случае Димки – самурайских. Старенький Кавасаки ждал своего часа в гараже. На нем Куприн выезжал только ранним утром и только туда, где не было почти никакого дорожного движения, разгоняясь в лучшем случае до 80 А мог бы и до 200, стоило крутануть ручку газа, чтобы форсированные 300 кубиков заработали на полную мощность. Площадка автошколы, где будущие байкеры рассекали между расставленными на асфальте оранжевыми конусами, была в двух шагах, буквально через забор от городского отдела полиции. Сюда приезжали и на своих двоих, и на скутерах, как Димка. И на крутых внедорожниках люди объединялись одной целью, и социальные различия на время почти стирались. На скамейке возле урны курили девушка с некрасивым но живым лицом и высокий мускулистый блондин в кожаной куртке. Девушка занималась с Димкой в одной группе, парня Куприн видел в первый раз. Они обсуждали новый мотоцикл, который появился в областном салоне. И не просто так, а явно собирались его купить. Цена в полтора миллиона их не смущала. Димка поздоровался, прикурил. Сел в стороне, открыл почту. Внезапно из-за угла мастерской, где что-то чинили и сверлили, показался дядя Паша, больничный завхоз. Он шёл не торопясь, в руке держал авоську с торчащим оттуда горлышком водочной бутылки. «Это что за перец?» Блондинчик сплюнул. «Эй, товарищ в грязной майке, тут бухать нельзя». «Ближайшая рыгаловка вон там, дальше по улице». Дядя Паша кивнул Димке, а на парочку мажоров даже не взглянул. «Не, он рамсы попутал!» Парень в кожаной куртке явно красовался перед девушкой. «Уважаемый, я с тобой разговариваю!» Дима было приподнялся, чтобы за коллегу вступиться, но завхоз сам развернулся, подошёл к курилке. «Майка у меня грязная, потому что я работаю», — спокойно сказал он, — «а не бездельничаю». «Ещё вопросы есть?» «Есть!» Не унимался блондин. «Санчес, остынь!» Попыталась урезонить его подруга. Но Санчес не остывал. Он сжал кулак, словно собираясь ударить мужчину. «Что-то ты борзый!» Сказал он почти ровным голосом. «Может, подбашлять хочешь? Вон моя точила стоит. Ей цена, как твои сто зарплат. Помоешь, дам косарь. Майку себе новую купишь. Или ещё пузырь». Димка в машинах разбирался не очень. Но здесь парень не ошибся. Порш, даже сильно потрёпанный, наверняка стоил больше миллиона. Оплатили в больнице мало. Дядя Паша усмехнулся, подошёл чуть ближе. Блондинчик напрягся. «Косарь, говоришь? Конечно, помою», — сказал завхоз. «Но здесь нельзя. Отгонишь на мойку вон туда, за мастерскую, протру. Хотя она и так чистая». «И внутри что бы вылезал? Только бережно. Там алькантара дороже тебя стоит». «Об этом уговору не было». Дядя Паша переложил войску в левую руку. «Если ещё и внутри, пятеро. Из мастерской выглянул механик. На секунду исчез, а потом появился снова. Но уже не один, а в компании Лосева, хозяина автошколы. Лось был человеком авторитетным. Пару раз сходил на зону по молодости. Потом купил несколько точек на рынке. Открыл два шиномонтажа и с тех пор развернулся широко. Всё, что в городе было связано с машинами, мотоциклами, их ремонтом, разборкой и перепродажей – всё это было под ним, в том числе и автошколы. Мотоциклы Лось любил до фанатизма. Свой Харлей лично перебирал по винтику, никому не доверяя. Оба, Лось и Механик, направились к скамейке. Механик торопился, а Лось вшёл не спеша, вытирая перемазанные смазкой руки махровым полотенцем. Девушка их заметила, толкнула блондинчика в бок. Но тот только отмахнулся. «Ты не охренел, дядя? За пятёрку мне её языком оближут. Раз взялся за косарь, иди и трудись. А то я ведь рассержусь, могу наказать». «И кого ты тут накажешь?» Лосев подошёл сзади, положил парню руку на плечо. В хозяине автошколы роста было под 2 метра. Он таскал учебные мотоциклы, легко поднимая их за раму и сиденье. Под тяжестью ладони блондинчик покачнулся, обернулся к новому обидчику. Но узнал Лосева и сразу потух. «А чего он? Договорились же за косарь!» «Виктор Данилович!» Девушка приподнялась. «Саня погорячился. Но сейчас извинится и заткнется». «Зотова, бегом на площадку. А ты...» Лосев сжал плечо парня так, что тот чуть не заплакал от боли. «Проваливай, чтобы ноги твоей у меня не было. Увижу, на запчасти разберу. И отцу твоему скажу, чтобы всыпал. Куприн, а ты чего уши греешь?» Ноги в руки и змейку отрабатывать, конфликт исчерпан. Димке показалось, что спрашивает это Лосев не у паренька в Кожанке, а у завхоза дяди Паши, но тот даже глазом не повёл, стоял молча с авоськой в руках, будто всё происходящее его не касалось. Блондинчик пробормотал что-то, и через минуту ни его, Порша, ни самого Санчеса на территории автошколы не было. Не было и дяди Паши, он ушёл, бережно неся свою авоську. Лойс смотрел ему в спину настороженным взглядом, и только когда фигура за вхоза скрылась из виду, облегченно выдохнул и вернулся в мастерскую.